Глава шестая. Не помню, когда в последний раз так бегала. Возможно, никогда. За спиной захлёбывался трелью свисток стражника. Редкие люди в ужасе отпрыгивали от нас в разные стороны. С одной стороны тянулась бесконечная историческая ценность, от которой мы, то есть Эрик, а отковырял сувенир, а с другой — низенькие домики без единого переулка. И я понятия не имела, что случится раньше. Нас нагонит стража или я упаду, задохнувшись. Но Эрик крепко держал мою руку, и шансов рухнуть без сил не было никаких. А стоило нам выскочить на оживлённую улицу и пару раз, чуть не попав под колёса экипажей и амнибуса, пересечь её, стражники отстали, потеряв нас в толпе. Мы занырнули в какой-то переулок, и Эрик высунулся, проверяя, что погоня отстала. Я же просто прислонилась к стене и сложилась пополам, уперев ладони в колени. — Вас на бытовом совсем, что ли, спортом не заставляют заниматься? — поинтересовался парень. «Дарк Вотер», — просипела я, — «ты труп». «Почему это?» — возмутился омерзительно свежий парень. «Потому, что я тебя убью», — ответила я, с трудом восстанавливая дыхание. «Ой, да ладно, тебе было же весело». «Ох», — мрачно отозвалась я. «А ещё теперь у нас есть счастливые талисманы», — сказал Эрик и сынул мне под нос два небольших камешка. «Выбирай». Вблизи куски памятника архитектуры оказались довольно симпатичными белыми камешками с редкими золотыми прожилками размером с половину моего большого пальца. «Убери!» — поморщилась я с трудом выпрямляюсь. «Я не верю в приметы и талисманы». «А это и не талисман, это трофей!» — широко улыбнулся Эрик. «На удачу!» «Как зелье Эдамбер?» — ехидно уточнила я. Дарк в отре хохотнул. «Ну, судя по тому, что Керан жив, цел и не покрылся чешуёй, Я нервно рассмеялась. Эда Амбер была на самом деле невероятно талантливой студенткой с факультета ботаники по кафедре варенье И стандартные зелья у неё выходили просто на ура. Но был у Эды один совершенно незначительный недостаток. Можно даже сказать, сущий пустяк. Девушка любила экспериментировать с составом своей продукции, и результаты, конечно, иногда поражали воображение. Впрочем, она всегда совершенно искренне предупреждала страждущих об известных ей побочных эффектах. Но тут была, конечно, одна тонкость. Не все эффекты были известны ей самой. «В любом случае, мне этот трофей ни к чему», — покачала я головой. «Это вандализм. Зато запомним на всю жизнь», — хмыкнул Эрик. Я хмыкнула. «Запомню, это точно. Кстати, где мы?» «Возле станции Королевская почта», — тут уже ответил парень. «А ты хорошо ориентируешься в центре», — удивилась я. Вместо ответа парень показал на символ подземки рядом со входом на станцию. «Просто пока ты изучала свои ботинки, я успела глядеться», — пояснил Эрик. «Тогда поехали на подземки?» — вдруг предложила я. «Зачем?» — не понял Дарк «Мне нравится», — пожала плечами в ответ. «И я на ней редко катаюсь». «Вообще, по идее, Эрик не должен был соглашаться. Подземка это долго скучно и не очень удобно Сейчас, конечно, время позднее, нет толчьи, но ехать до Академии всё равно почти час. А на наёмном экипаже в два раза быстрее». Но почему-то парень согласился. «Пойдём!» — кивнул Эрик и, снова взяв меня за руку, повёл за собой. Даже не зная, почему я не высвободила свою руку. Станция «Королевская почта» располагалась в главном здании, собственно, «Королевской почты». Кот в неё был через высокие тяжёлые двери, с которыми мне бы пришлось бороться и которые Эрик играючи придерживал. В холле на наше счастье почти никого не было. Слишком позднее время. Так что мы просто подошли к магическому ящику, который нужно было накормить 50 лирами на человека, чтобы створки турникетов распахнулись. Эрик шагнул вперёд, чтобы, как настоящий благородный мужчина, оплатить проезд, и как-то подозрительно завозился. — Ты потерял кошелёк, — констатировала я, наблюдая, как парень задумчиво смотрит на три монетки на ладони. — Нет, — пыркнул Дарквотер. — У тебя нет денег, — шокированно предположила я. — Бонфайр, — процедил Эрик. «Прекрати меня оскорблять!» «Но я даже не начинала!» Совершенно искренне возмутилась я. «У меня нет мелочи, Руби!» Закатил глаза Эрик. «Так можно разменять!» Подсказала я очевидное. И мы синхронно повернулись к окошечку, в которую можно было разменять купюру и купить жетоны для проезда. За толстым стеклом с небольшой прорези скучала женщина с прической грустный барашек. «Это когда утром ты завивалась и была полна сил, а ну, и хватило только на половину головы» эри как-то печально вздохнул и спросил каким-то жалобным тоном. «Может, на экипаже поедем? Даже не знаю, почему, но во мне проснулось какое-то женское упрямство. Я поеду на подземке, но ты, если хочешь, можешь, конечно, нанять себе экипаж». Дарквотер ещё раз печально вздохнул и пошёл в кассу. Кассирша флегматично посмотрела на него, взяла купюру, на некоторое время застыла, видимо, считала нулей. Хотела, наверное, поскандалить, но сообразила, что перед ней юный лорд. Так что деньги ей пришлось принять с видом великого одолжения, а затем, недовольно поджав губы, принялась медленно и обстоятельно отсчитывать сдачу. «4860 лир!» — с нескрываемым злорадством произнесла кассирша и принялась передвигать через прорезь столбики со сдачей. Лицо у Эрика в тот момент было непроницаемо Держался парень молодцом. «Бунфайр, скажи, что у тебя завалялся крепкий холщовый мешок?» произнёс боевик, не спеша забирать сдачу с узкого прилавка по ту сторону защитного стекла. «Только подаренная тобой сумка», — отозвалась я. Эрик удивлённо приподнял брови. «Ты всё ещё с ней ходишь?» «Конечно, она же зачарована от воды!» Парень задумчиво посмотрел на мою сумку. «Красиво, надо сказать, с дизайнерской росписью, крупными цветами». «Тащить сам будешь!» — быстро произнесла я, сообразив, о чём он думает. Эрик молча протянул мне проездной жетон, и я ему сумку. Парень одним движением смахнул сдачу, Ремень моей сумки опасно натянулся, новый держал Парень закинул себе на плечо ношу с невозмутимым видом, словно всегда таскает на плече женские сумки полной вороха мелочи. Скомандовал. мы вперёд!» Станция «Королевская почта» была довольно скучной. Тусклый свет светильников слабо освещал простые отштукатуренные стены, казавшиеся серыми. Пол был выложен гранитной плиткой, уже местами затёртой от потока людей. И единственным украшением было мозаичное панно, Примерно посередине станции. На стене слева четыре почтовых голубя тащили огромную коробку с ярким красным бантом. А на стене справа люди разгружали вагон с посылками. «Наш поезд прибудет сюда», — сориентировался Эрик, подводя меня к пану с голубями. «Угу», — отозвалась я. «Ты так завороженно на него смотришь», — проговорил парень. «Нравится?» «Красиво», — согласилась я. «И очень наглядно. Представляешь, как изменился мир, что от почтовых голубей перешли к поездам с письмами». «Мир всегда меняется», — усмехнулся Эрик. «И люди меняются вместе с ним». Из тоннеля потянуло тёплым воздухом, раздался шум приближающегося состава, и пару мгновений спустя перед нами замелькали вагоны поезда. Двери распахнулись, и прохладный женский голос сообщил. «Станция Королевская почта. Следующая станция — площадь покорителей Срединных земель». Поезд тронулся, и мы отправились обратно в академию. Я во все глаза старалась смотреть в окно на каждой станции, что мы проезжали. Но вагон обаюкивающе качался, колёса мерно стучали о рельсы, и я сама не заметила, как задремала. Эйрик Дарквотер Я никогда особенно не любил подземку. Не потому что считал себя высшей по социальной лестнице, а потому что подземелья наводили на меня уныние. Моя природная стихия — вода, и, конечно, вода может обточить любой камень и просочиться через всякую щель но вот это отсутствие открытого пространства держало внутреннее напряжение. И если бы выбирал я, мы бы уже с комфортом доехали до академии. Я бы проводил Руби до её апартаментов и уже бы искал повод снова выйти с ней в город. Но девушке хотелось покататься на подземных вагончиках. И кто я такой, чтобы отказывать своей будущей жене в такой малости? Весело это самая малость изрядно. И я был приятно удивлён, что ручки сумки выдержали, хотя нет, вру. Приятно, я был удивлён, что Руби ходит с подаренной мной сумкой. Как и всякий мужчина, я не различал все эти незначительные детали женского гардероба. И, признаться честно, выбирал тогда и подарок взамен испорченной вещи, исходя из двух критериев — шельдик и вшитая магия. Шельдик был на тот момент самый модный и самый дорогой. Я по этому поводу даже написал матушке письмо, чтобы она посоветовала достойный бренд. А вот с магией было всё понятно. Руби ужасно нуждалась в защите от воды. Ведь иначе это был так себе извиняющийся подарок. Поезд не спеша вез нас к академии, уже на третьей станции я почувствовал приятную тяжесть на плече. Руби уснула, утомленная длинным днём. Я замер, боясь дышать и разбудить девушку, боясь нарушить магию случая. Бонфайр всегда была красива, но сейчас мне казалось, что я в жизни не встречал женщины прекрасней. Непослушная прятка выбилась из прически и легла ей на щёку, подчёркивая правильные черты лица. Пушистые ресницы чуть дрожали. Руби явно снился какой-то сон. И кажется, сон этот был приятный. Уголки пухлых губ обозначали улыбку. В моём кармане лежало два камня на удачу, и я задумался о том, что такой трофей требовал особого оформления. Можно было, конечно, поискать пафосных ювелирных мастеров, но там, как правило, вечная очередь, и, к сожалению, работают многие без души, а то и вовсе руками подмастерьев. Мне же хотелось сделать особый подарок. Говорят, в академии на факультете артефакторики появилась какая-то талантливая первокурсница. Она специализировалась на ювелирных артефактах и, думаю, с удовольствием бы взяла заказ на подработку. Как же её зовут? Молле Эдмонс. Нужно узнать у Андреаса. Этот плод, что приторговывал из-под полы артефактами для студентов типа универсального ключа, долго с чувством ругался, что какая-то пиголица отняла у него лучших клиентов. Девушка на моём плече пошевелилась, устраиваясь поудобнее, и я, каюсь, не сдержался, прижался губами к светлой макушке и прикрыл глаза, вдыхая цветочный запах её ненавязчивых духов. Конечно, я тоже не верил в приметы, но именно сейчас мне ужасно захотелось, чтобы студенческая магия сработала, чтобы трофейные камни принесли мне всю удачу древней крепости. В этот раз у меня получится. Должно получиться. Да, Руби?